Глава 30. Проснувшись на следующий день, я обнаружила, что мисс Пентикост уехала. «Она наняла водителя из той конторы, которой пользовалась до твоего появления», объяснила мисс Кэмпбелл за завтраком. «Взяла свой саквояж, который поменьше, и сказала, что будет отсутствовать как минимум одну ночь, но не больше трех. Обещала вечером позвонить и сообщить, что благополучно добралась» куда благополучно добралась спросила я этого она не сказала мисс пентикасты раньше уезжала вот так в одиночестве по тому или иному делу но всегда давала мне понять куда направляется то что она сохранила цель поездки в тайне могло означать только одно это имеет отношение к делу коллинзов и она не хочет чтобы я поехала вслед за ней я была в равной степени зла и встревожена зла по очевидной причине Встревожена, потому что всегда тревожилась, когда она уходила одна. И что она будет делать, если наступит плохой день? Я осмотрела ее спальню и кабинет и с удовлетворением заметила, что она хотя бы прихватила с собой трость. Я села за стол и попыталась чем-то себя занять. Нужно было разобрать заметки по прежним делам, обновить списки контактов, в общем, куча работы. Через час я сумела лишь превратить гору бумаг в гору чуть меньшего размера. Я уже подумывала заглянуть в кафе у Мерфи, как вдруг зазвонил телефон. «Слава богу!» — пробормотала я в уверенности, что это мисс Пентикост. Но вместо нее меня поприветствовал голос Оливии Оттерхаус, наполненный паникой. «Они говорят правду?» — допытывалась она. «Ариэль шантажировала людей?» Как только олиса обвинили в убийстве Беллистрат, все вышло наружу. Газеты в нетерпении ждали новых фактов. Они не получили точных подробностей событий на вечеринке у Коллинзов по случаю Хэллоуина, но суть ухватили. Все больше репортеров находили бывших клиентов Беллистрад, и те или их супруги начинали говорить. В пяти кипах бумаг на моем столе лежало несколько запросов от журналистов с просьбой дать комментарии. «Мне придется им что-то скормить, но пока я была не в настроении болтать». «Раз уж доктор Уотерхаус помогла нам узнать всю подноготную Беллистрат, я считала, что обязана рассказать ей о плохих новостях». «Боюсь, что так, профессор, по крайней мере, похоже на то». «Какой кошмар!» — воскликнула она. «Воспользоваться своим талантом, чтобы наносить людям такой ущерб». Меня так и подмывало спросить, что ее удивило. Уж, конечно, человек, который лжет, будто способен говорить с усопшими, сделает и следующий шаг. В некотором смысле Беллистрат входила в ряд наиболее честных образчиков всякого рода ясновидящих. Но я сдержалась. «Да, это всех поразило», — солгала я. «Мне пришлось попросить редактора не отправлять пока книгу в типографию. Я же не могу упомянуть об этом в главе, посвященной Ариэль». «Иначе выставлю себя на посмешище». «Ваш редактор рассердился?» «Вовсе нет», — сказал, что если в главе о Бэллистрет будет говориться о том, как ее убил, убила одна из ее жертв, в общем...» Она запнулась. Я представила, как она снимает очки, щурится и снова их надевает. «Если добавить упоминание убийства, можно продать больше экземпляров», — предположила я. «Именно так. Мне это кажется нелепым. Это же научный труд, -то, а не какое-то бульварное чтиво». Я не стала спорить, но не потому что согласилась. Ученые, по моему опыту, любят интриги и кровь не меньше непросвещенной публики. К тому же, хотя Уотерхаус и назвала это нелепым, она не проронила ни слова о своем отказе. Я решила, что раз уж она позвонила сама, можно кое-что выяснить. «Вы понимаете, что происходит?» — спросила я. — Насчет шантажа? Нет. — ответила Уотерхаус. — Я думала, самое худшее, что может выясниться, но, в общем, что она такая же, как остальные. Считывала своих клиентов и давала им то, чего они хотят. — Когда вы присутствовали на спиритических сеансах в ее гостиной, вы никогда не видели чего-то необычного? Какой-то намек на то, что она делала записи, чтобы потом шантажировать клиентов. «Именно этим она и занималась?» Подробности относительно ее записи еще не просочились в прессу. «Похоже на то», — сказала я. «Вероятно, она записывала на пленку какие-то признания клиентов о себе или близких, а потом использовала записи, чтобы выманить наличные». На другом конце линии повисла пауза. «Док». «Вы еще там?» «Да, я здесь», — отозвалась она почти шепотом. «Вы что-нибудь об этом знаете?» «Я... я знала про записи». «Правда?» «Как-то раз я видела, что она вынимает пленку. Магнитофон стоял за фальшпанелью на книжной полке», — сказала Отерхаус. Она объяснила, что так она может послушать то, что сама говорит, когда через нее общаются духи. «И вам это не показалось подозрительным?» — спросила я. «В то время нет». А значит, она приняла на веру то, что Беллистрат якобы не осознает, о чем говорит, когда в нее вселяется дух. Я начала подозревать, что Отерхаус не только была слегка влюблена в покойницу, но и втайне верила в ее способности. И тут мне пришло в голову кое-что еще. «А как она поступила с пленкой?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — ответила Уотерхаус. «Она поднялась наверх, потом я услышала какой-то грохот». «Грохот?» «Мне показалось, что рядом проехал поезд, только поблизости нет никаких поездов». «Я сделала мысленную пометку». «Это вам поможет?» — спросила профессор. «Может быть, я расскажу об этом полиции. Мисс Пентикест больше не занимается этим делом». «Вот как. Так что насчет того человека, который сейчас в тюрьме? Она считает, что это сделал он?» «Она не исключает такой возможности», — ответила я. «Но что же мне делать с книгой?» — взмолилась она. «Я не могу ждать до суда. Это займет несколько месяцев». Учитывая отсутствие какого-либо сопротивления со стороны Уоллиса, я не думала, что суд продлится так долго. «Воспользуйтесь трюком газетчиков, почаще вставляйте слово «якобы», — предложила я, и добавьте побольше сочных подробностей об Элистрад, а не о том, кто ее убил». Она поблагодарила меня и сказала, что обязательно пришлет экземпляр своей книги, как только та доберется до полок магазинов. Не успела я повесить трубку, как раздался такой знакомый стук в дверь. Я открыла и увидела хмурое лицо Лейзенби. «Боюсь, теперь вам не повезло», — сказала я. Хозяйка дома отправилась навстречу приключениям, и я не знаю куда. «Ничего страшного, я пришел к вам». Я уже собиралась крикнуть миссис Кэмпбелл, чтобы позвонила адвокату, как он добавил. «Мы его взяли». Не было нужды спрашивать, кого. Вместе с Лэзинби я проехала по мосту до участка на юге Миттауна. Там лейтенант проводил меня в очередную негостеприимную комнату для допросов, постучал в дверь и крикнул. «Направьте на него свет!» Голос изнутри отозвался. «Готово!» И Лэзинби открыл дверь. На металлическом стуле сидел Джон Мередит. Переносная лампа светила прямо ему в глаза. Его нос был заклеен пластырем, явно уже пару дней. От того удара правой сломались не только мои пальцы. Хотя я не стала бы брать на себя ответственность за остальное. Его губа была рассечена в двух местах, один глаз набряк и закрылся, и Мередиц кособочился на стуле, словно ему было больно сидеть прямо. Лейзенби кивнул сержанту, и тот снова закрыл дверь. «Сопротивлялся при аресте», — пояснил лейтенант, прочитав мои мысли. Он заговорил? «Не сразу». И тогда мы начали предъявлять улики. Его нос, кровь на ботинках, металлическую стружку. Стружка была моей заслугой. Молодой самодовольный доктор упомянул, что извлек из моего лица несколько острых кусочков металла, попавших туда с ботинка нападавшего. Я выковыривала похожую стружку из своих подошв после визита в сталилитейную компанию Коллинза. Это сводило круг подозреваемых к двум вариантам. Мэридиту и Рэндольфу Коллинзу, а может, первый действовал по указке второго. Или это был какой-то третий работник фабрики, получивший указание от кого-то еще. Я поведала Лэзинби о своих догадках, когда он навещал меня в больнице. «Не так уж много улик», — заметила я, — «и все косвенные». «Верно», — согласился Лэзинби, улыбнувшись в бороду. «И тогда я рассказала ему о свидетельнице». «Свидетельнице?» Старушка, которая выглянула из окна как раз в нужный момент и увидела, как Меридит натягивает на голову чулок. Милая, болтливая старушка, чья-то любимая бабушка. Я объяснил ему, что в суде она произведет фурор и загонит последний гвоздь в крышку гроба, когда мы обвиним его в попытке убийства. Он сломался и сказал, что узнал о вашем... о вашей встрече с Ребеккой от ее брата. «Это Рендельф натравил его на меня?» Лезенби покачал головой. По словам Мередита, нет. Он говорит, что сделал это по собственной воле. Наверное, неровно дышит к девчонке. Я вспомнила, как Мередит отзывался о Бекке во время нашего разговора. Я тоже заподозрила, что он в нее влюблен. Видимо, увидев нас вместе, он вышел из себя. «Старушка?» — сказала я. «Вы что, сказки рассказываете?» Лезенби передернул плечами и напустил на себя невинный вид. «Я поговорю с окружным прокурором, добьюсь, чтобы Мередита прижали за попытку убийства, а потом заключили сделку, обвинив в нападении. Это сэкономит деньги налогоплательщиков, не придется тратиться на суд». «По правде говоря, мне тоже не хотелось бы выставлять наши отношения с Беккой перед жюри присяжных и гадать, а вдруг его признают невиновным только потому, что обвиняю его я. Мы переглянулись, и я благодарно кивнула». Я отказалась от предложения подвести меня домой, вышла из участка и пошла пешком. На прошлой неделе на город со всей силы обрушилась зима, и ветер вонзался в меня сквозь пальто, словно нож. Но это хотя бы отвлекало от мысли о ребрах, руках и лице. И от всего остального. Я неспешно шла к дому, сделав остановку в любимой угловой закусочной на холодный сэндвич с индейкой к которому я едва притронулась, и в книжном, где я почти час бродила по проходам. Я осознала, что уже в пятый раз останавливаюсь у полки с женскими романами и поняла, что просто не хочу возвращаться в пустой кабинет. Не хочу снова ждать, чувствуя себя совершенно беспомощной. Признавшись себе в этом, я вышла из магазина, поймала такси и через 15 минут была уже в кабинете. Из кухни вышла миссис Кэмпбелл, ее руки по локти были в муке. «Тебя так долго не было, я уже начала волноваться». «Я была в полиции. В какие неприятности я могла бы там попасть?» Она многозначительно посмотрела на меня, как бы говоря, в какие угодно. «Я пеку булочки с орехами и изюмом. В холодильнике есть сэндвичи, если проголодалась», — сказала миссис Кэмпбелл. «А еще тебе принесли посылку. Я положила ее на твой стол». Она вернулась к выпечке, а я за свой стол, где обнаружила толстый конверт от фотокомпании «Либерти». Внутри лежало два десятка фотографий, снятых на вечеринке у Коллинзов. Как и было обещано, большинство были засвечены или смазаны, но там оказалось и несколько удачных снимков. Например, Уоллес, болтающий с группой сослуживцев, все выглядели слегка навеселе. Абигейл Коллинз в белом платье и маске позировала на лестнице, не догадываясь, что остался всего час до ее смерти. Была там и доктор Уоттерхаус, она явно чувствовала себя неловкой и не в своей тарелке. А еще Мередит, который улыбался и смеялся над чем-то. Беку и Рэндольфа фотограф застиг в кабинете за несколько минут до представления Беллистрад. Рендельф в смокинге с иголочки, Бекка в облегающем черном платье, подчеркнутым белыми перчатками до локтя и расшитой блестками-накидкой. Оба щеголяли в одинаковых масках Орликина. Даже наполовину скрытая под маской ее лицо вызвало трепет в моем сердце. Я подумывала, не позвонить ли ей. Потом подумала еще раз. И еще. В конце концов я сунула снимки обратно в конверт и пошла к столу мисс Пентикаст, чтобы сунуть его в ящик. Но в ящике заметила желтую бумажку с накорябанными каракулями босса адресом. «Орли Крауч, 5-е шоссе, 213» бывшая Уоллес-Драйв, Кокервиль, Н.И. Вот и ответ. Это все миссис Беттиен Кейзи-Хатс. Мисс Пентикост охотится за Абигейл Коллинс в девичестве прат урожденной Крауч. Но зачем? Я не знала. Но, по крайней мере, теперь поняла, где она. С души словно камень свалился. Когда вечером она позвонила, я ответила словами «Ну, как там в глубинке штата Нью-Йорк? Вы нашли место для ночлега в Кокервилле или пришлось остаться в Олбани?» «Я остановилась в дритфут маленьком пансионе в Пратсвилле. Как тебе известно, это недалеко от Кокервилля». «Вам отлично удалось скрыть восхищение моими дедуктивными способностями, но уверена, что оно присутствует, подделая ее я». «Полагаю, ты подкупила кого-то из конторы по аренде автомобилей» и выудила из него эту информацию. Кажется, я уже упоминала, что иногда просто на дух не переношу моего босса. «Вы уже поговорили с Орли Краучем?» — спросила я, сменив тему. «Он не открыл дверь. Завтра попробую еще раз». «Но почему Крауч?» — удивилась я. «Нас же уволили, забыли. Причем из всех ниточек расследования это выглядело наименее интересной». «Ты же сама говорила, я не люблю совпадения». Вот и все ее объяснения. Я сообщила ей об аресте мэридита Она показалась довольной, но не удивилась. «В своем отчете ты упомянула, что в его присутствии чувствовала себя неуютно», — сказала она. «Нельзя не отметить твое исключительное чутье, в особенности в отношении людей, которые могут быть опасны». Я спросила, вернется ли она завтра домой. Мисс Пентикост ответила, что не знает. «Если ей удастся поговорить с Орли Краучем, она будет дома к вечеру». Я пожелала ей удачи и напомнила, чтобы подремала днем и отдохнула. «Представляешь, я каким-то образом много лет выживала и без твоих советов», — сказала она. «Я знаю, каким-то чудом». Я повесила трубку, прежде чем она успела вставить последнее слово.